Глава 34. Недж же должен был встретиться с ними на Спире через 3 недели. Один: ни охраны, ни делегации, ни засевших в засаде войск, ни дисперянцев. Рин и Катай будут представлять Никан, а Недж же будет говорить от имени республики и альянса. Если Рин заметит на острове кого-нибудь ещё, перемирие прервётся. Таковы были её требования, изложенные в первом и единственном письме Неджа. Она поразилась, когда Недж и Альянс ответили согласием без каких-либо условий. Многие спирианцы не понимали, какая сила заключена в песках острова Мёртвых. Они считали неканские суеверия продуктом слабых, нецивилизованных умов, а способность Рина управлять огнём не более чем проявлением хаоса. Откуда было знать гиспирианцам, что спир состоит из крови тысяч мстительных жертв, чьи призраки витают над каждым его уголком? Есть в мире места, где границы между богами и смертными совсем тонки, как однажды сказал ей Чахан, где реальность мутнеет, а боги почти приходят в этот мир. Спирцы поселились в таком месте на границе мира смертных и безумия, и Феникс одновременно наказывал их и осыпал милостями. Наследие острова мертвых было у Рин в крови. Теперь она отправлялась домой, чтобы закончить начатое, чтобы завершить возмездие. На острове она окажется во владениях Феникса, на шаг ближе к божественному. С этого острова она когда-то уничтожила целый народ и без колебаний сделает это снова. Пролив они пересекли в маленькой рыбацкой лодке. Рин сидела, притянув колени к груди, и дрожала на морском ветру, пока Катай возился с парусами. Они не разговаривали, им больше нечего было сказать. Всё было сказано в ту ночь, когда горели поля у Тикани. А теперь между Рин и Катом установилось мрачное и усталое молчание. Не было смысла пытаться взбодрить друг друга. Рин знала, что её ожидает, и Катай тоже считал, что знает. Оставалось только ждать. Когда на горизонте показался остров Мёртвых, пепельно-серый курган, поначалу неотличимый от тумана, Катай наклонился и коснулся её запястья. Всё будет хорошо, прошептал он. Мы всё исправим. Рин напряжённо улыбнулась и молча повернулась в сторону острова. Когда лодка заскользила по мелководью, Нэтже уже ждал на берегу. Он не был вооружён, но это не имело значения. Все армии находились где-то неподалёку. Войска Южан дожидались сигнала на кораблях у побережья провинции Измея, рассматривая горизонт в подзорную трубу. Солдаты Неджа наверняка занимались тем же. Как же иначе? Испугался, спросила она, шагнув на песок. Недж же безрадостно улыбнулся. Ты же знаешь, что я не могу умереть. Мы пытаемся договориться о мире, напомнил Катей, бросив якорь, а потом сошёл вслед за Рин на берег. Давайте не будем начинать с угроз, хорошо? Согласен, Недж махнул в сторону. Ирин увидела, что он приготовил три стула и квадратный чайный столик с чернилами, кистями и пергаментами. Прошу. Пляши не пересекли в молчании. Рин невольно украдкой посматривала на Неджу. Он выглядел подавленным, но по-прежнему обладал статью генерала. Плечи не сгорбились, голос не дрожал. И всё же он как будто уменьшился в размерах, исхудал и съёжился. Покрытые шрамами губы когда-то скривились в однобокой ухмылке, которая теперь выглядела как болезненная судорога. Рин ждала, что он станет насмехаться над ней, злорадствовать, но Недж как будто совсем не получал удовольствия от встречи. Он выглядел измождённым, словно приготовился к смерти. Они расставили стулья и сели. Рин чуть не рассмеялась, когда первым делом Нэдже вежливо и методично разлил каждому по полной чашке дымящегося чая. Этот жест выглядел слишком будничным для переговоров, ведущихся посреди моря крови. Ни Рин, ни Катай не притронулись к чашкам. Нэдже осушил свою одним глотком. "Ну что ж, он обмакнул кисть в чернила и занёс её над пергаментом. С чего начнём? Расскажи про их последние условия", попросила Рин. Нэджи на мгновение задумался. Он ожидал более долгой прелюдии. «Ты прав...» «Выкладывай», — потребовала она. «Перечисли все до последней мелочи. На каких условиях гесперианцы от нас отстанут? Мы здесь не для того, чтобы тратить слова впустую. Скажи, во сколько это нам обойдется». «Как пожелаешь», — он откашлялся. Нэджи не смотрел в документы, желания гесперианцев он знал наизусть. Альянс отзовёт войска, будет придерживаться перемирия и поставит зерно, вяленое мясо и крахмал, чтобы Никан продержался до следующего урожая. Великая черепаха вздохнул Катай. Ну, спасибо, одновременно с ним сказала Рин. И что взамен? Во-первых, амнистия всем солдатам и руководству республики. Тебе от этого только польза. Тебе же нужны люди, способные управлять страной. Позволим спокойно вернуться домой, и они будут работать на тебя. Я лично за них поручусь. Во-вторых, альянс хочет определить порты для безопасной торговли, как минимум по одному в каждой провинции, граничащей с морем. В-третьих, они хотят вернуть миссионерам привилегии. Серая гильдия будет обращать свою веру не к ансам, и всякий, кто тронет миссионеров хоть пальцем, будет выданги сперией для наказания. А что насчёт меня? спросила Рин. Недж же вытянул руки. Белая кожа под золотыми браслетами больше напоминала свежую рану. Вблизи было ясно, что браслеты подогнаны по ширине его запястий. Рин не могла понять, как они снимаются, да и снимаются ли вообще. Ты наденешь вот это и никогда больше не будешь вызывать Феникса. Никогда не передашь свои знания о шаманах не единой душе и поможешь разыскать всех неканцев, кто хоть немного знает о пантеоне. На юге ты будешь свободна, можешь даже там править, если пожелаешь, пока готова явиться по первому требованию». «Для чего?» — поинтересовался Катый. Кадык Неджи дернулся. «Для того же, зачем им нужен я?» За столом сгустилась тяжелая тишина. Неджи не смотрел им в глаза, но и не опускал голову. Он смотрел куда-то в пространство, по-прежнему расправив плечи, и когда они с жалостью косились на его золотые браслеты, отвечал молчаливым вызовом. "С какой стати?" наконец спросила Рин, и её голос дрогнул. Она просто не могла спокойно смотреть на браслеты. Ей хотелось сорвать их с Найджи или закрыть рукавами, лишь бы не видеть. "Неджа, какого?" потому что сила на их стороне, тихо произнёс он, потому что они по-прежнему могут нас уничтожить. Рин потрясённо покачала головой. У тебя что, совсем нет гордости? Дело не в гордости, он убрал руки. Дело в жертве. Я выбрала геспирианцев, признав, что они на десятилетия, а то и на века опередили нас во всём. И если они будут работать с нами, с помощью их знаний мы улучшим жизнь миллионов, несмотря на цену. В цене-то мы и не сходимся, сурово заявила Рин. Ты видела только одну их сторону, Рин. Видела самое плохое, но ведь ты воплощение всего, что они не выносят. А если бы ты была другой? Я знаю, они относятся к нам с презрением, не считают людьми. Знаю. Его кодекс снова дёрнулся, Недж откашлялся. Я знаю, насколько они могут быть жестоки, но они пошли на сотрудничество со мной. Они почти начали меня уважать. И если бы я И во что это обойдётся? Прервал его Катей. Какова будет цена их уважения? Ваша смерть, без колебаний ответил Нэджа. В его голосе не было угрозы, он просто констатировал факт. Нэджа не предоставил геспирианцам труп Рин, хотя имел возможность её убить и потому лишился своего государства. Катай кивнул, словно ожидал именно такого ответа. А на каких условиях они готовы уважать нас? Они никогда не будут вас уважать. Безстрастно произнёс Ненджа. Они считают вас существами низшего порядка. Им приходится иметь с вами дело, потому что они вас опасаются, но вы всегда будете ходить по краю. Вам придётся присмикаться из-за каждой мелочи. Они с готовностью могли поддержать только республику моего отца и никогда не будут мне до конца доверять, пока я не принесу им ваши головы. Рин фыркнула. Значит, это тупик. Да брось, ты знаешь, что я здесь не для этого. Недже приложил пальцы к вискам. Ты победила, Рин, честь по чести, я не претендую на трон, лишь пытаюсь сделать положение менее болезненным для всех сторон. Похоже, ты не сомневаешься, что я ужасный правитель. Я не пытаюсь тебя оскорбить, просто думаю, что управлять страной тебе не интересно. Это не твоё. Ты не администратор, а солдат. Генерал, поправила она. Генерал, который последовательно стирает всех остальных с лица земли. Ты победила, так? А я проиграл. Но твоя роль, по крайней мере, эта, завершена. Больше нет войн, в которых ты могла бы поучаствовать. Ты знаешь, что это не так. Это должно быть так, не унимался он. Гесперия не хочет войны, но будет воевать, если ты вынудишь. А если ты будешь с ними сотрудничать, если убедишь, что не несешь угрозу, они не станут обращаться с тобой как с врагом. Если ты пойдёшь на уступки, останешься с ними в хороших отношениях. Чилшь собачья, рявкнула Рин. Я это раньше уже слышала. Дадзы начала Третью опиумную войну, решив, что лучше потерять полстраны, чем всю. И что было потом, Неджа? Как ты получил этот шрам на лице? Как могли произойти события в Голин-Ниисе? То, что сделаешь ты, будет хуже, чем тысячи Голин-Ниисов. тихо отозвался Ненджа. Нет, если мы победим. Ненджа подозрительно покосился на неё. Это вроде бы переговоры о мире. Нет, тихо сказала она. Ты и сам прекрасно знаешь. Рин сощурился он. Рина оттолкнула стул и встала. Хватит уже притворства. Она пришла сюда не для того, чтобы подписывать мирный договор, и Ненджа тоже. Где флот? спросила она. Неджжа напрякся. Не понимаю, о чём ты. Отзови его. По её плечам волной прокатился огонь. Вот для чего я пришла, а не для этих игр. Кати встал. Что ты вытворяешь, Ирин? Она не обратила на его слова внимания. Отзови флот, Неджжа. Я знаю, что он скрывается где-то поблизости. Второй раз просить не буду. Лицо Неджа расслабилось. Он обменялся многозначительным взглядом с Катием. От этого жеста повеяло такой снисходительностью, что огонь на плечах Рины взметнулся выше. "Прекрасно", сказала она. "Тогда я сама этим займусь". Она повернулась в сторону моря и запустила в небо яркий огненный столб. Над горизонтом тут же появилась флотилия дирижаблей. "Я была права", довольно подумала она. Геспиранцам не хватило смелости спрятать дирижабли прямо на спире. Очень разумно с их стороны, тогда бы Рин уже их уничтожила. Они поджидали у берегов провинции Змея. Вот такое перемирие. Это подтвердило все ее подозрения. Гесперианцам не нужен мир, как и ей. Все хотят завершить войну. Они решили устроить засаду, а Рин разоблачила блеф. Неджа встал. «Рин, они не лжец!» — рявкнула она. «Они уже здесь!» Они меня прикрывают на случай. На какой случай? На случай, если у тебя не получится завершить дело? Ты хочешь с этим покончить? Так давай. Ответь на вопрос раз и навсегда. Сравним их бога и моего и посмотрим, кто из них настоящий. Её маяк взметнулся выше, пылает так ярко, что залил оранжевым свечением весь берег. Флот полетел вперёд, держабли уже пересекли половину пролива. До спира им остались считанные секунды. Рин смотрела на горизонт и ждала. Они с Катаем давным-давно определили предельную дальность ее огня. Пока между ними сохраняется якорная связь, расстояние составляет 50 шагов во всех направлениях. Рин не могла выбросить более мощное пламя, не покалечив Катая и тем самым потеряв связь с Фениксом. Но сейчас она была на спире. А на spire всё по-другому. Когда первый дирижабль оказался достаточно близко, и она уже могла разглядеть его пушки, Ринс мила его с неба. Пушки так и не выстрелили, и дирижабль камнем ушёл на морское дно. Но остальные летели дальше, как ни в чём не бывало. "Давайте, давайте", с ликованием думала она. "Я расплавлю вас всех". Настал её час. Момент, когда она перепишет историю. Геспирианский флот собирался на небе грозовым облаком, но в ближайшие минуты она его уничтожит, одержит сокрушительную победу, покажет свою силу, бесспорное божественное превосходство. А потом те геспирианцы, которым она позволит выжить, удерут теперь уже навсегда. Они никогда не вернутся в Восточное полушарие, никогда больше не будут угрожать её народу. И когда она потребует у них золото и зерно, не посмеют отказать. Спир всегда был способен на это, но Маринин царца слишком боялась действовать. Последняя спирская королева позволила поработить родной остров, боясь, что Феникс из пепелит весь мир. Она могла бы иметь всё, но ей не доставало воли. Рин не совершит ту же ошибку. Я не хотел. Сквозь гул пламени она услышала мольбу Каты, обращённую к Нэдже. Она не собиралась угомонить её, сказал Нэджа. У меня не получится. Нэджа встал, оттолкнув стул. Рин улыбнулась. Когда он бросился на неё, она была готова. Она заметила под его рубашкой спрятанный кинжал и знала, что когда он нападает первым, то предпочитает удар правой в корпус. Она отскочила. Нэджа пёрнул ножом пустоту. а когда попытался сбить Рин с ног, она повторила его же движение и свалила на песок. Одолеть его было так просто. Рин ожидала, что придется приложить больше усилий. В рукопашной Неджи имел преимущество. Он был выше и тяжелее, его руки и ноги длиннее, и если Рин не придумывала какую-нибудь хитрость, всегда побеждал. Но что-то изменилось. Он растерял всю свою грозную силу и проворство. Его удары были неуклюжими и вялыми. Рин не видела ран, но при каждом движении Неджжа морщился, словно в него вонзались невидимые ножи. И он не вызвал дракона. Почему он не вызвал дракона? Если бы она присмотрелась получше, то заметила бы, что при каждом движении золотые браслеты странно гудят, а кожа на его запястьях и лодыжках темнеет. Но сейчас Рин не думала о Неджже. Он был лишь препятствием, большой глыбой, которую нужно убрать с дороги. О Нэджи она думала в последнюю очередь. Рин думала о небе и о флоте. Не так ли всегда чувствовал себя на поле боя Дзян, сметая целые полки одной мыслью? Разница в масштабах была невероятная. Рин не сражалась, все давалось ей без каких-либо усилий. Она просто переписывала реальность, рисовала новую картину. Она указывала пальцем, и аэрастаты вспыламинялись. Она сжимала кулак, и взрывались гандолы. Она видела, что тчить дальше. Разбудив спящий вулкан уничтоживший федерацию, Рин была одна внутри каменного храма, но ей казалось, будто она парит над архипелагом, видя, как миллионы спящих внизу загораются, как спичечные головки, и тут же гаснут. Теперь она снова видела неуклюжий, хрупкий и временный материальный мир глазами бога. Вплоть до мельчайших деталей дирижаблей, словно стояла прямо под ними. Видела гладкую текстуру аэростатов. Время словно замедлилось. Ирина наблюдала, как вспыхивает и сгорает наполняющий их газ. Это было так восхитительно. Хватит, Рин. Сначала она увидела, как Недж жевелет губами, и только потом поняла, что он кричит. Он больше не боролся, даже не пытался, не парировал удары, не шёл в атаку. Рин врезала ему коленом по рёбрам, а левой рукой по плечу и повалила на землю. Недж ударился головой о край стола и рухнул с открытым ртом и уже не встал. Рин снова повернулась к дирижаблям. Пляш расплывался перед глазами. Она видела все вокруг так, будто она — само пламя. Не людей или дирижабли, а только формы, все одинаковые, растопка для ее благословенных костров. И Феникс закатывался пронзительным смехом от радости все громче и громче. Он заполнял ее разум, пока они не стали единым существом. От горизонта до горизонта Ирин методично уничтожала флот. пока всё вдруг не затихло. Она потрясённо обернулась. Небо было ярко-голубым, а дирижабли парили где-то очень далеко. А она снова стала обычной девушкой, лишившись огня. Ринна бросилась на Катя. Что ты? Он едва держался на ногах и схватился за стол. Его лицо посерело. По вискам струился пот, а колени дрожали так сильно, что он, казалось, вот-вот рухнет. "Да как ты мог?" прошептала она. "Катай. Только с моей помощью, только с моего разрешения. Так мы договаривались." Рин потрясённо уставилась на него. "Он отрезал её от Феникса, гнусный предатель. Катай был её воротами, её мостом, единственным путём к Фениксу. С тех пор, как их связали якорем, Катай всегда держал этот путь открытым, позволял пользоваться своим разумом, чтобы получить самое мощное пламя, какое она только пожелает. Он никогда не отрезал путь. Рин почти и забыла, что он может это сделать. «Я не думал, что смогу», — сказал он. «Сомневался, что получится лишить тебя огня. Но получилось. Просто раньше я и не пытался». «Катай, прекрати это!» велел он. Он дернулся от судороги и зажмурился, но успел уцепиться за стол и не упал. Иначе никогда больше не вернешь себе огонь. Нет, нет, все не может вот так закончиться. Рин зашла так далеко не для того, чтобы дурацкие колебания Ката и отбросили ее назад. Он не имеет права лишать ее власти, как снисходительный папаша, вырывающий из рук игрушки. Рин видела в его глазах вызов, и это разрывало ей сердце. «Неужели и ты, Катай?» Рин не хотела с ним драться. Если бы Катай не напал первым, у нее не хватило бы духу его ударить. Несмотря на предательство, он остался Катаем, лучшим другом и якорем, самым близким на свете человеком и единственным, которого она поклялась всегда оберегать. Но он первым начал драку. Он бросился вперед, нацелив кулаки ей в лицо, И в эту секунду словно разлетелась разделяющая их стеклянная преграда. Больше Рину уже ничто не сдерживало, ни чувства, ни уколы вины. Она обрушилась на Катая со всей яростью. Она никогда прежде не дралась с Катаем. Рина осознала это только когда они повалились на землю. Забавный факт, учитывая, что в Синегарде она как минимум один раз дралась с каждым студентом на курсе. А с Венкой и Неджей состязалась многократно. На первом курсе она так старалась прикончить Неджу, что это ей почти удалось, но никогда не трогала Катая, даже на тренировках. В те несколько раз, когда их поставили в паре, они нашли предлоги, чтобы сменить партнёров, не желая причинять друг другу боль, даже понорошку. Рины не думала, что он так силён. В её представлениях Катай был учёным, стратегом. После северного похода в Альшеры Катай не участвовал в боях. Он всегда пережидал сражение на безопасном расстоянии под охраной целого взвода. Рин забыла, что его тоже тренировали как солдата, и у него очень хорошо получалось. Катэ не был таким сильным, как Неджи, или таким проворным, как Рин, но наносил удары со смертоносной точностью. Самые сильные удары он наносил точечно: ребром ладони, костяшками пальцев, коленом и тщательно прицеливался. Он знал Ринг как никто другой, знал все её уязвимые места: ампутированную кисть, шрамы на спине, дважды сломанные рёбра, и бил по ним с невероятной точностью. Ринг проигрывала. После десятка болезненных точных ударов она утомилась и стала медлительной. Кат с самого начала перехватил инициативу. Ринг с трудом удавалось даже отбиваться. Она вряд ли бы протянула ещё одну минуту. Сдавайся. Выдохнул он. "Сдавайся, Рин, всё кончено". "Да пошёл ты", огрызнулась она и нацелилась правым кулаком ему в глаз. В пылу драки она забыла, что кулака уже нет, и в острые лицевые кости попадут не костяшки пальцев, а к ультя. И без того ноющая и защищённая лишь тонким слоем кожи, боль ослепила Рин. Она взвыла. Катя отпрянула, оказавшись вне досягаемости. и подобрал с земли нож Неджи. Рин отскочила, машинально вскинув руки, чтобы прикрыть грудь. Но Катай целился не в нее. Проклятье! Рин схватила его за запястье в тот миг, когда нож уже коснулся его груди. Ей не хватило сил, и острие вошло в кожу, прорезав ее вдоль ребер. Рин изо всех сил тянула нож на себя, а Катай пытался вонзить его глубже, Его старое лезвие дрожало у его груди. Рин поняла, что ей не победить. Она его не переборет. Кат был сильнее, и у него есть обе руки. Но Рине не нужно было победить его физически, достаточно сломать волю. И она знала кое-что наверняка. Именно это лежало в основе их отношений с самого начала. Её воля гораздо сильнее. Так было всегда. Она действовала, а Кат следовал за ней. Как две руки на рукояти меча, Рина определяла направление, а Катей вкладывал в удар силу. Она придумывала, а он исполнял и всегда воплощал все её замыслы. Сейчас ему не стоило бросать ей вызов. Рину стремило все мысли к Фениксу, пытаясь пробиться через хрупкую преграду в разуме Катая. "Я знаю, что ты там", беззвучно сказала она. "Я знаю, что ты со мной. Сдавайся", сказал Катай. Однако пот уже струился по его лбу, а зубы были напряжённо сжаты. Ты меня не отдалеешь. Рин закрыла глаза и удвоила усилия, пытаясь проникнуть в мир духов, пока наконец не уловила тоненькую ниточку, едва заметный намёк на божественное присутствие. Этого ей хватило. "Сломи его", велела она Фениксу. И тут же услышала в голове звон, словно фарфоровая чашка разбилась о камни. В глазах полыхнула красная вспышка. Пляж исчез. Они были вдвоём в мире духов, стояли друг напротив друга на большом кругу, обнажённые и телом и душой. Между ними лежала общая ярость, мстительность, жажда крови и вина, жестокость Терин, соучастие Катея, её отчаяние, его сожаление. Рин смотрела на него, понимая, что хочет подавить И ей достаточно лишь подумать об этом. Однажды Рин почти сделала нечто подобное. В тот миг, когда их связал якорь, в первые мгновения после того, как Катай стал её связью с Фениксом, Рин чуть не уничтожила его. Она могла разорвать его разум, словно хлипкую сеть. Катай тоже это понимал. Рин чувствовала его смирение перед неизбежным поражением, поражением, а не согласием. Теперь они стали врагами. Ирин могла сломить его волю, но не завоевать сердце. И всё же по какой-то причине у неё защемило сердце, и она остановилась. Прошу тебя, Катей. Нет, ответил он. Просто давай, действуй. Но я говорю: нет. Он обмяк. Мир духов исчез. Рин пришла в себя в тот миг, когда Катый рухнул на землю, лихорадочно брыкаясь, и ее рука каким-то образом оказалась на его шее, а большой палец — на сонной артерии. Их взгляды встретились. Рин охватил ужас. Она узнала этот взгляд. Так когда-то она смотрела на Алтана, так Дадзи смотрела на Жигу с отчаянной, болезненной и полной угрызений совести преданностью. Этот взгляд говорил: "Давай, сделай это. Возьми всё, что пожелаешь. И я вечно буду тебя за это ненавидеть, но и любить тоже буду вечно. Я не могу перестать тебя любить. Уничтожь меня, уничтожь нас, и я тебе позволю". Она чуть было не приняла это за разрешение, но если она это сделает, если сломит его душу и заберёт всё, что хочет, Она никогда не остановится. Её власти не будет пределов. Она никогда не перестанет его использовать, разрывать его разум и жечь каждый час, каждую минуту и каждую секунду, потому что ей всегда будет нужен огонь. Если Рин так поступит, то война охватит весь мир, а враги будут только умножаться, всегда найдётся кто-нибудь новый, очередная Петрак, которая попытается запретить её бога и подавить народ. Или очередной неджа подстрекающий к мятежу изнутри. И если Рин не убьёт всех до последнего, она никогда не будет в безопасности, никогда не завершит свою революцию и не остановится, пока не обратит весь мир в пепел, пока не останется в живых последний, пока не останется в одиночестве. Будет ли это миром? Будет ли это освобождением. Рин увидела свои будущие победы, увидела обугленные руины Гесперии. Рин стояла в центре опустошительного пожара, пожиравшего мир вокруг, очищающего, сносящего прогнившие основания, но не видела, где заканчивается пожар. Не понимала, где кончается боль. Не для всего мира, не для Кате. Мне больно, прошептал он. Её словно окатили ледяной водой. Рин вздрогнула от ужаса, всхлипнула и отдёрнула руку от шеи Катея. Гул над головой превратился в оглушающий грохот. Рин слишком поздно посмотрела наверх. Её пронзила молния, окутав множеством безболезненных зарядов света в тысячу раз ярче солнца. Феникс умолк, как и её ярость, алая пелена огня перед глазами исчезла. Молния уничтожила божественную сущность Рин. Остался лишь чистый ужас перед тем, что она чуть не натворила. Кат из стонал, коснулся висков пальцами и обмяк. Рин прижала его к груди и начала покачивать в полуоцепенении. "Рин", прохрипел Недж. Она обернулась. Недж сидел на песке. По его виску текла кровь, а глаза были мутными и расфокусированными, приоткрыв рот. Он смотрел, как по телу Рин пляшут электрические разряды. Нэтже медленно встал, но Рин поняла, что он не собирается нападать. Он выглядел совсем как мальчишка, испуганный, смущённый и совершенно потерянный. Рин поняла, что он ничего и не может сделать. Ни Нэтже, ни Катти не могли повлиять на то, что сейчас произойдёт. У них не хватило бы сил. Это она должна сделать выбор. За долю секунды Ирин поняла это с полной ясностью и знала, что нужно делать. Был только один путь, единственная дорога вперёд. Такая знакомая дорога. Сейчас это стало очевидным. Мир это сон богов, а боги видят сны в виде симметричных повторяющихся узоров. История повторяется. Ирин лишь последний на сегодняшний день вариант определённой сцены на гобелене. который соткали задолго до ее рождения. Многие стояли на этом пороге до нее. Майринин Тиарца, спирская королева, которая предпочла умереть, но не связать себя с ненавистным ей императором. Алтан Тренсин, мальчик, который горел так ярко и сам запалил свой погребальный костер. Дзян Зия, клинок дракона императора, чудовище, убийца, ее наставник и спаситель. Ханилай, которая решила умереть, чтобы не вставать на колени. Все они обладали невероятной, невообразимой силой и могли переписать историю, но предпочли стереть себя из неё. А теперь судьбу Никана держат в своих руках они втроём, фактически ещё дети, слишком юные и неопытные для унаследованных ролей. Ирин могла бы получить империю, о которой мечтал Жига. Если бы только была такой же жестокой. Но каким императором стал бы Жига, и не была бы Рин ещё худшей правительницей. О да, история зловеще движется по кругу. Рин увидела будущее. Его форма была уже начертана, определена узорами, сплетёнными ещё до её рождения. Жестокостью, бесчеловечностью, угнетением, болью, которые привели её в ту же точку. где когда-то находился триумвират. И если Рин сломает Катая, как Жига сломил Дьяна, то узоры истории повторятся, и будет сопротивление, и будет кровь, и устранить это можно будет лишь одним путём сжечь весь мир. Однако она могла принять решение, единственное решение, способное поменять курс истории. К освобождению ведёт долгий путь, когда-то сказал Катай. Иногда приходится склонять колени, Рин. Иногда стоит хотя бы притвориться. Она наконец-то поняла, что это значит, поняла, что должна сделать. Речь не идёт о поражении, просто это очень долгая игра. Речь идёт о выживании. Она встала, взяла Недзю за руку и положила его пальцы на рукоять меча. Недзя окоменил. Что ты завоюешь их уважение, сказала она. Скажи, что это ты меня убил. Скажи им всем, что они хотят услышать, чтобы они могли тебе доверять. Арин, это единственный путь, ведущий вперёд. Неджа понял, чего она от него хочет. Его глаза встревоженно округлились. Он попытался выдернуть руку, но Рин крепко сжимала его пальцы. Неджа, ты не можешь так поступить ради меня, сказал он. Я тебе не позволю. Не ради тебя. Я не оказываю тебе услугу. Это мой самый жестокий в жизни поступок, Рина правда так думала. Умереть легко, жить гораздо труднее. Такой самый важный урок она получила от Алтана. Рина пустила взгляд на Катя. Он пришёл в себя, и на его лице была написана решимость. Он мрачно кивнул. А больше Ирин ничего и не нужно было, только его разрешение. Она не могла его отпустить, они просто не знали, как это делается. Но она поняла с той же ясностью, как если бы Катай сказал это вслух, что он готов следовать за ней до конца. Их судьбы связаны, они оба виновны. Ну, давай же. Она сплела свои пальцы с пальцами Наджи. Их ладони лежали на холодной рукояти меча, а вокруг них и между ними сверкали молнии. Рин поднесла остриё к груди. Только теперь доведи дело до конца. Рин надже выглядел испуганным. Удивительно, но от этого он казался совсем юным. Округлившиеся глаза стёрли жестокую гримасу ухмылку, и в мгновение он стал тем же мальчишкой из Синегарда, как при первой встрече. "Рин, не нужно. Ты должен всё исправить", приказала она. Пальцы Неджи ослабли под её ладонью. Рин жала их крепче, ей хватало решимости на двоих, и когда дирижабли начали снижаться над спиром, она поднесла его руку к груди и вонзила клинок в свое сердце.